Глава 12. Так, теперь можем наконец отправляться? Проговорил я, осматривая с ног до головы Машу, снова облачившуюся в защитный костюм. Проверить на решение наличие продуктов и боеприпасов. Несмотря на то, что мы отправимся в портал первого уровня, сложность я выставлю максимальную, чтобы получить больше очков навыков. И, возможно, случится так, что мы там застрянем на некоторое время, если локация будет слишком огромная. Заодно открыл свой статус и посмотрел на усвоившиеся, наконец, характеристики. Уровень 14. Количество очков опыта – 261 из 1990. Характеристики. Сила – 20. Плюс 1, 22. Ловкость – 30. Плюс 1, 83. Телосложение – 20. Плюс 1, 22. Интеллект – 30. Плюс 1, 83. Мудрость – 20. Плюс 1.22. Свободные очки характеристик 3. Навыки. Инвентарь 3 уровень. Термокинез 7 уровень. Гидрокинез 3 уровень. Аэрокинез 3 уровень. Пангиокинез 3 уровень. Биокинез 2 уровень. Защитная броня 3 уровень. Топор 3 уровень. Одно свободное очко навыков. Везде красивые цифры заканчивающиеся нулями с неплохой прибавкой от постоянно работающего браслета. А если достать топор, то получится еще больше. В теле я прямо ощущал бурление собственной силы. Хотелось сделать глупости, пытаться поднимать тяжести или прыгать с пятого этажа. Но я останавливал себя, осознавая, что это просто последствия резкого усиления организма и желания проверить пределы своих возможностей. Если сравнивать меня со мною же, но месячной давности, то получится два абсолютно разных человека. С одной стороны, в то время я не ощущал себя каким-то слабаком. Обычный молодой парень, даже несколько раз дравшийся и побеждавший в неловких юношеских потасовках. Но какая же разница со мной нынешним? Я сейчас с легкостью бы справился с десятком обычных человек и даже не спотел при этом. Подавляющая скорость реакции, сила, ловкость и полученный за это время в порталах боевой опыт и умение атаковать первым. Раньше я бы никогда не смог первым ударить человека, раздумывая над тем, что ему будет больно, и предпочитал дождаться момента, когда на меня первые нападут, только тогда давая отпор. А сейчас такой дилеммы у меня бы даже и не возникло. После убийства сотен монстров двинуть какому-нибудь полудурку в нос, особенно активно на это напрашивающемуся, вообще не составляло проблем. Но самое главное, к моей радости, это то, что развитие характеристик не сказалось на моем восприятии времени. Я, если честно, немного переживал о том, что начну все видеть в другом режиме, что люди будут двигаться и говорить в замедленном темпе, и мне придется учиться с этим жить. Но нет, все оставалось таким же. Осознание действительности не изменилось. Просто мозг лучше обрабатывал ходящие сигналы, позволяя реагировать на изменения обстановки. Что-то делалось бессознательно, как при тренировках по рукопашному бою. Навыки и паттерны поведения прописывались под корку, и тело реагировало должным образом. Сдается мне, что в этом была виновата та самая мудрость, которая по описанию голосового помощника отвечала за способность к принятию интуитивно правильных решений в различных ситуациях. Кстати, возможно, что у меня нет никакой высокой скорости обучения, а виноват во всем тот самый сформированный канал связи, по которому подгружаются необходимые знания в пользу этой теории говорит то, что это так сильно удивляло подполковника, который уже не раз взаимодействовал с другими пользователями коммуникаторов. Да и сам прокачивался ускоренными темпами. И если бы видел такой впечатляющий прогресс у остальных, то явно не акцентировал бы на этом свое внимание. И тогда все начинает становиться на свои места. И умение применять навыки без коммуникатора, и феноменальная скорость обучения, и повышающаяся с каждым уровнем скорость восстановления запаса энергии которые я каждый день засекал. Я ориентировочно прикидывал, что если тенденция сохранится, то к 50 уровню она должна выйти в плюс и в дальнейшем счет будет идти уже на секунды, необходимые для стопроцентного восполнения. Тогда, конечно, можно будет вернуться к идеям о сверхмощных навыках, жирающих безумные по моим нынешним меркам объемы. Можно будет додумать до конца лазерный луч, которым можно будет холмы срезать, и освоить, наконец, полет. Хотя над ним можно уже сейчас начать думать. В теории можно с помощью пангеокинеза формировать пластинчатые элементы, облегающие тело, и управлять их движением. Главное — делать все это синхронно и без слишком сильных рывков, чтобы части летного костюма не превратились в снаряды, пробивающие мое тело. Но это можно решить проставкой ограничителей в конструкторе и размерами создаваемых пластин, а под ними можно размещать дополнительно воздух под давлением, который будет защищать от перегрузки. «Максим», — позвала меня Маша. «Ты опять увлекся придумыванием новых навыков?» «Прости», — виновато улыбнулся я. «Чего-то меня занесло, я отвлекся. Все, отправляемся». Я достал из инвентаря кинжал и, зажав кнопку, открыл портал. Портал в локацию первого уровня. Старый храм. Я еще раз осмотрелся. Защитные костюмы у обоих экипированы, оружие в руках. Что бы там ни было, в портале на максимальной сложности, мы должны с этим справиться. Из названия вообще непонятно, что нас ждет впереди. Надеюсь, что не какие-нибудь забытые боги со своими жрецами, только и ждущие того, чтобы принести кого-нибудь в жертву. Давай вперед, я за тобой. Как только я оказался на локации, меня глушил визг девушки а макс спаси всю фигуру девушки покрывал ковер из небольших черных скорпионов копошащихся, мешающих друг другу и беспрерывно жалящих в безуспешной попытке пробить покрытие брони яд выделяемый ими при ударе, ручейками стекал по ее телу окажись мы здесь без защиты то не продержались бы и нескольких секунд я отбежал назад чтобы уменьшить силу навыка выставил руку и активировал огненную струю. Повернись другим боком! Маша, старательно сдерживая панику, начала кружиться, подставляя членистоногих под очищающее пламя, попав под которое, они моментально скукоживались и отваливаясь, погибали. Убит-скорпион-мутант первого уровня Получена одна единица опыта Убит-скорпион-мутант первого уровня Получена одна единица опыта Убит-скорпион-мутант первого уровня Получена одна единица опыта. Уведомления о получении опыта заполнили экран коммуникатора, разом повысив количество имеющегося опыта на 73 единицы. «Фух, терпеть ненавижу скорпионов. Они у меня с детства ужас вселяли. Быстрые, юркие, ядовитые, хитиновые твари». может ты как? Огонь не повредил?» — спросил я с беспокойством. «Так-то я, конечно, знал, что костюм термостойкий». Но все-таки полторы тысячи градусов. Это приличный уровень. Да все в порядке. Даже тепло не почувствовала. Больше проблем доставили скорпионы. До сих пор кажется, что по мне перебирают тонкие маленькие лапки, впиваясь под кожу своими коготками. Все в порядке, они все мертвы. Я подошел к девушке и обнял ее, успокаивая. Правда, проблема в том, что пистолет здесь не поможет. Впрочем, как и топор. Убивать их придется голыми руками. Нет, я, конечно, могу все сделать сам. Но тогда ты потеряешь огромное количество опыта. Я только в первой партии уничтожил 73 штуки. И за каждого дают по единичке опыта. А на твоем третьем уровне это громадное количество. Все хорошо, я справлюсь. Просто было неожиданно. Я появилась в этих развалинах, шагнула в сторону, и изо всех щелей потоком принулись эти твари. Пррррр, поежилась она. Все еще передергивает как вспоминаю этот мерзкий шелестящий звук. Ну, думаю, что тактика будет простая. Идем вперед, и если монстры встречаются поодиночке, то просто даешь их ногами или руками, по обстоятельствам. Если будет такое же огромное количество, то падай на землю и катайся, давя их своим телом. Главное, помни, что в защитном костюме ты неуязвима, и они ничего не смогут тебе сделать. Ладно, давай попробуем. Нехотя произнесла она. Маша шагнула вперед, немного постояв, собираясь с мыслями, направилась дальше в темнеющий проход. Я бросил взгляд на светящуюся луну, заглядывающую в прорехи на потолке, освещающую неровным светом помещение, и направился за девушкой. В отличие от обычных локаций, где место появления обычно было довольно безопасным, эти места, по всей видимости, не гарантировали вообще ничего. Максимальный уровень сложности вновь показал, что его не стоит недооценивать. И ни на секунду не колеблись, я закинул еще одно очко навыков в доводя его уже до трех. Пусть лучше будет запас на случай необходимости выработки новых видов сопротивления. После первой, очень негостеприимной встречи, дальше все пошло попроще. Скорпионов все еще было очень много, но в небольших разрушенных сквозных комнатках, больше похожих на кели монахов, Они кучковались маленькими партиями, по несколько штук. И Маша успевала их давить ногами, азартно прыгая навстречу, с хрустом расплющивая их ботинком костюма. Со стороны это, конечно, больше походило на танец дикаря, чем на отчаянное сражение на грани жизни и смерти. Правда, если учитывать, что опасность девушке не грозила, то за свое существование сражались только монстры. Я на секунду остановился от пришедшей в голову мысли — Получается, что это мы — агрессоры. Эти членистоногие просто жили здесь, в своем социуме, размножались, строили нехитрый быт, и внезапно в их размеренное существование вторглись двое наглых пришельцев, начавших беспощадно их уничтожать. С этой точки зрения, конечно, все выглядит совсем по-другому. Причем, не удовлетворившись первыми жертвами, мы рыскаем по локации и устраиваем геноцид, под корень, изводя местное население а под конец и вовсе приходим к боссу, устраивая с ним эпическую схватку, оставляя после себя только хаос и разрушение. И ладно, если это отвратительные монстры, а если брать те же кобальдов? Тот шаман носил на себе какие-то амулеты, был в одежде и украшал ее витиеватыми узорами. А значит, что ему было не чуждо понятие красоты. М-да, с такими мыслями и вовсе можно стать пацифистом поэтому я отбросил их и сосредоточился на наблюдении за сражающейся девушкой. Буду считать, что все монстры создаются специально под локации как в компьютерных играх. Так будет спокойнее жить. Хлынувшие щелей в очередном помещении скорпионий ковер я не пропустил и, скинув руку, приготовился вжарить по ним навыкам. «Все в порядке, я попробую сама!» — крикнула Маша и, глядя на приближающихся очленистоногих, немного пригнулась, вставая в стойку. А затем прыгнула как в воду, прямо в приближающихся противников, своим телом раздавив сразу из десяток монстров. Отличный прыжок! прокомментировал я ее акробатические навыки. Я тебе это припомню, услышал я от нее в ответ, пока она крутилась на полу, давя безуспешно пытающихся атаковать ее скорпионов. Будешь потом знать, как издеваться над хрупкой девушкой? Зато справилась, улыбнулся я в ответ. Как успехи! 42 штуки!» — произнесла она, брезгливо отряхивая налипшие на броню куски хитина, затем бросила это бессмысленное дело, коротко выдохнула и, выпрямив спину, отправилась дальше. Видно было, что она с трудом сдерживается и перешагивает через себя и свой страх, борясь противником. Даже осознание того, что они никак не способны повредить ей, не сильно помогало. Наверное, это больше похоже на ситуацию брезгливости у людей, которые будут сопротивляться любым попыткам сучить им в голую ладонь червяка. Потому что хоть ты и знаешь, что он совершенно безобиден, но попробуй докажи это своему телу, сопротивляющемуся изо всех сил. А тут еще хуже. Но если учесть, что скорпионы относятся к семейству паукообразных членистоногих, то все становится понятно. Девушки и так терпеть не могут всяких жуков, тараканов и хитиновых тварей. А тут мало того, что они противные, так еще и ядовитые и, конечно, ей это не нравится. И главное, уничтожать их приходится голыми руками, пусть и через защищающую тело броню. Не сравнить с прошлой локацией, где она весело стреляла из пистолета по огромным лягушкам. Там как раз были и достаточно отвратительные твари, чтобы их не жалеть, и новизна ощущения от портала, и игрушка в виде огнестрельного оружия с бесконечным запасом патронов. Хорошо, тогда продолжаем. Если бы за темным шлемом можно было бы увидеть лицо, то я был бы уверен, что меня только что смерили испепеляющим взглядом. Но тем не менее Маша не остановилась, продолжив идти. На этот раз она слегка сменила тактику, поняв, что даже удар ногой со всей силы по уступающему камню не сломает ей палец на ноге. Она смелела и начала пинать набегающих скорпионов, не давая им подобраться к себе поближе. Правда, получилось далеко не с первого раза, и периодически ей приходилось хлопать по телу ладонями в попытке поймать верткую и юркую тварь, стремящуюся забраться повыше. «Четвертый уровень!» — обрадованно крикнула девушка, раздавившая очередной членистоногая. «Поздравляю! Ты молодец! Справилась со своими страхами!» Поддержал я невесту. Никогда, кстати, не понимал людей, принижающих чужие победы. Даже если для меня это что-то пустяковое и не требующее особого упоминания, то я все равно понимаю, что для другого это может быть самым настоящим подвигом и переступанием через себя. К примеру, как получение опыта в этой локации путем убийства каждой маленькой твари, дающей всего по единичке опыта за каждую. Я понимаю, как мне доставались уровни через пот, кровь и боль, и только рад за то, что она может их получать под моим присмотром с минимальным риском. «Что?» Раздался ее возмущенный крик после того, как она открыла коммуникатор и увидела, сколько нужно опыта на следующий уровень. «Убить еще четыреста скорпионов для пятого уровня?» «Максим...» — жалобно протянула она. «Можно как-то ускорить это? Я не выдержу еще полтысячи карабкающихся по мне мерзких тварей!» «Хм...» — я открыл инвентарь и начал его просматривать в поисках того, что могло бы помочь в этой ситуации. Так, бензин. Если им облиться и поджечь, то, конечно, это может сработать, но они все равно будут бежать в огне. И все отличие только в том, что сгорать будут уже на теле. Освежитель воздуха. Тоже такой себе вариант. С моим навыком не сравнится. И слишком маленькая струя, для того, чтобы можно было эффективно им воспользоваться. «Вот, нашел!» Воскликнул я и достал скопированные при нападении на дороге гранаты у меня есть отличный план маша стояла передо мной с двумя гранатами в руках и скептически смотрела на меня вернее я подумал что скептически потому что сквозь шлем не было видно ее лица то есть я правильно понимаю что ты предлагаешь мне сейчас бежать вперед к боссу локации пока за мной будут нестись мелкие хитиновые сволочи а потом выдернуть чеку и позволить взрыву сделать все за меня совершенно верно В онлайн-играх такая штука называется паровоз. Очень распространенная тактика, когда персонаж, обладающий массовым уроном, а граната относится именно к такой категории, уничтожает все в определенном радиусе, если не осколками, то взрывной волной. Так вот, немного отвлекся я. Персонаж бегает по локации, собирает за собой огромное количество монстров, а потом убивает их одним ударом. Скорпионы довольно шустрые, поэтому можно попробовать такую тактику а костюм спокойно выдерживает детонацию этих малышек. Подкинул я у себя в руке точную копию выданных девушке гранат. Я проверял на собственной шкуре. Девушка продолжила на меня смотреть, и я, картинно вздохнув, отошел в сторону и, выдернув чеку из гранаты, уронил ее себе под ноги. На таком близком расстоянии пассивная защита не успела среагировать, и раздавшийся взрыв откинула меня немного в сторону. Высокая ловкость помогла удержаться на ногах и не упасть на землю, так что приземлился я довольно элегантно. По крайней мере, надеюсь, что так выглядело со стороны. Видишь, совершенно безопасно. Я бы не стал предлагать то, в чем сам не уверен. Ладно, давай тогда подробности, что нужно делать. Смотри. Начал я ей объяснять. Выдергиваешь чеку и крепко держишь ее в ладони. Тут есть предохранительный рычаг показал я ей на него. И пока он прижат к рубашке гранаты, ничего не происходит. Затем, когда ты отпускаешь гранату, спусковой рычаг под воздействием боевой пружины отделяется и освобождает ударник. А уже тот наносит удар по капсюлю-воспламенителю, оставляя 4 секунды до взрыва. Продолжил я комментировать и показывать на все элементы, о которых говорил. Луч огня от капсюля-воспламенителя зажигает замедлитель. Проходит. И наконец доходит до капсуля детонатора, который взрывается и подрывает уже основной заряд тот самый настоящий взрыв гранаты. Вроде ничего сложного, произнесла она. Господи, главное, чтобы родители никогда об этом не узнали. Если бы они увидели, что в их дочь стреляют из пистолета, потом поджаривают из огнемета, а в конце вообще подрывают гранатой, они бы с ума сошли. А мама так вообще еще говорила мне, какой хороший парень этот Максим, держи за него! «Знала бы она, на что он меня подбивает». Маша выдернула чеку сначала с одной гранаты, затем с другой и, крепко сжав их в руках, с криком бросилась вперёд. «Чёрт!» — ругнулся я и, немного выждав, бросился за ней. Моментально ускорившись, я забыстро догнал ее и побежал рядом. «Знаешь, у меня новый план!» — крикнул я невесте. «Я буду бежать впереди! Сам соберу на себя всех монстров!» а ты потом просто бросишь мне под ноги гранату. Просто я подумал, что не с чем тебе на себе их собирать. Главное ведь просто убить их. А с тем, чтобы они оказались в одной куче, я думаю, справлюсь самостоятельно». Я еще немного ускорился и, обогнав ее, побежал, пинками отшвыривая попадающихся на пути скорпионов. Рванувшую мне на перерез очередную волну членистоногих, я передел рывком, оставив их позади и продолжил бег. Оглядываясь назад и контролируя, чтобы они бежали за мной, изредка даже замедляясь. Редких монстров, которые успевали зацепиться за костюм, я не трогал, но ползают по мне, тыкают хвостом жалом на конце в стекло шлема. Ну и ладно. И похуже бывали моменты, чем этот. Через того же слизня, растворяющего кожу на теле. Прорубаться было гораздо неприятнее. А тут даже нет тактильных ощущений, чего тогда переживать? Я пробегал мимо старых разрушенных комнат, освещаемых только светом луны, а следом за мной нарастал неумолчный шелест сотен хитиновых ног. Меня аж передернуло от осознания того, как бы мне пришлось с ними сражаться, не будь у нас костюмов полной защиты. Пришлось бы медленно продвигаться вперед, обрабатывая каждую комнату струей огня и пропекая находившихся в ней созданий до хрустящей корочки. Хотя без брони я бы, наверное, не рискнул лезть в порталы максимальной сложности. Уж слишком сильное впечатление на меня произвели кролики-мутанты, стреляющие костяными стрелами из своей плоти, да и пчелы-мутанты в огромном улье тоже пробрали до самых печенок. Кто его знает, что еще может встретиться? В принципе, я оказался прав. И сотни скорпионов на локации подтвердили вывод, что это смертельно опасно. Преследуемый черной шевеляющейся волной, я сквозь огромные и створчатые двери вбежал в круглый зал со стоящими вокруг статуями обреженными в мешковатые балахоны. Глубокие капюшоны надежно скрывали внешность, даже не позволяя предположить, что это за существа. Единственное, что было понятно, это то, что они антропоморфны и имеют человеческое телосложение. Хотя если тех же кобольдов или красолюдов слегка увеличить в размере и обредить в такие одеяния, то и они выглядели бы примерно так же. Но все-таки главным в этом зале был большой скорпион, приковывающий внимание к себе матово-поблескивающей хитиновой броней и огромным жалом на кончике сегментированного хвоста, окруженной сотней мелких прихлебателей, сразу бросившихся на меня в атаку. «Пожалуй, двумя гранатами здесь не обойтись!» — крикнул я следующей за мной Маше и на ходу активировал навык, печатая дополнительные боеприпасы. Две секунды бега, которые я провел, уворачиваясь от бросающихся на меня противников, Я бросаю еще четыре штуки в сторону стоящей у входа Маши. «Кидай в меня гранаты!» И подсказав, что ей нужно делать, я бросился на тварь с меня ростом, хищно-пощелкивающую клешнями. Разогнавшись до максимальной скорости, падаю и проскальзываю под брюхом у монстра, уворачиваясь от ко мне передних лап, попутно давя десятки мелких противников. Благодаря склизкому содержанию их тел, получилось на удивление легко провернуть этот трюк. И, оказавшись за спиной Скорпиона, я схватил его за основание хвоста, не давая воспользоваться оружием. Напрягая мышцы спины и ног, немного приподнял его, разворачивая к летящим к нам кругляшкам гранат и, поскользнувшись, падая вниз. Раздавшиеся практически одновременно два взрыва оторвали боссу клешни, разворотили грудь и попутно уничтожили практически всю мелочь, наконец догнавшую меня и начавшую избираться по моим конечностям. Воздушная волна мягко толкнула меня, но я крепко вцепился в противника, и наш совместный вес не позволил подбросить нас в воздух. Маша, как на тренировке, выдергивала чеку из гранат и бросала одну за другой в нашу сторону. Я, на всякий случай укрываясь от них телом огромного членистоногого, все еще вяло шевелившегося, переждал еще четыре взрыва, и только когда все закончилось, встал и осмотрелся по сторонам. Некогда красивый зал пусть и разрушенный течением времени, был посечен осколками и выглядел как поле битвы. Сотни раздавленных мелких скорпионов ровным слоем покрывали не только пол, но и статуи, и даже стены. Взрыв шести гранат разбросал их по всему помещению, уничтожив практически всех преследователей. Девушка, сначала убедившаяся в том, что со мной все в порядке, ходила по залу и пяткой давила остатки еще копошащихся монстров, чудом переживших гранатами Танни. «Ну как тебе быстрая прокачка?» — спросил я у нее. «Шестой уровень!» — воскликнула она, открыв оповещение коммуникатора. «Десять очков характеристик за босса, плюс 6 за три полученных уровня, и вдобавок 5 очков навыков». Она посмотрела на меня и продолжила. «Так вот как ты так быстро прокачиваешься!» «Я даже знаю!» Что мне теперь надо улучшить в первую очередь, чтобы суметь тебя отомстить? Прокачай телосложение и посмотрю, как быстро ты смолишься о пощаде после целой ночи издевательств. «Хорошо», — ухмыльнулся я. «Я только за. Но не забывай, мы же планировали сходить в две локации. Так что выходим отсюда, сбрасываем напряжение и сразу идем в следующую. И, кстати, поставь у себя на изучение молнию. Что-то мне подсказывает, что она пригодится» если нам будут встречаться такие мелкие противники.